Пётр носит звание сержанта в Преображенском полку, 1693 год. Общение с немецкой слободой, население которой составляли преимущественно протестанты, а среди них голландцы, до известной степени определило политические симпатии Петра в ущерб католической Франции. Поездки в Архангельск укрепили голландские симпатии Петра. Во вторую поездку в Архангельск в 1694 году Петр носил звание шкипера. Всепьянейшая компания, всешутейший собор. Послание патриарха Адриана против бродобрития. Кожуховскими маневрами кончаются потехи. Походом под Азов начинается государственная деятельность Петра. «Неуспех первого азовского похода 1695 года. Неудача страшная» первое дело молодого царя не было благословлено успехом. Это видно ни кораблики строить, ни под Кожуховым потешаться, ни с немцами пировать. Но тут-то благодаря этой неудаче и произошло явление великого человека. Петр не упал духом, но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтоб загладить неудачу у успех второго похода. В неудаче Азовской начинается царствование Петра Великого. Соловьев. Смерть брата Ивана. Петр — единодержавный государь. 29 января 1696. В первом Азовском походе Петр носил звание «бомбардира». 1695 год. Во втором походе капитана 1696 год. Скрытое недовольство поляков успехами России под Азовом. Азов сдался Петру 19 июля 1696 года. Недовольство в народе поведением царя...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 уклонился в потехе, оставил лучшее, начал творить и всем печальное и плачевное. 1696-1997 годы. Несовершенство военно-технических знаний, давшее себя знать во время азовских походов, указало на настоятельную необходимость восполнить эти знания при помощи Западной Европы. Азов без Керчи — лишь половина исполненного дела. Чтобы довести начатую работу до конца, необходимо продолжать войну с турками. А чтобы обеспечить ее успех, надо оживить антитурецкую коалицию и увеличить ее новыми союзниками. Так сложились политические задачи, возложенные на Великое посольство, отправленное Петром к европейским дворам. Заговор Соковнина, Пушкина и Циклера. Расправа с заговорщиками. Чувство мести. Надругание над трупом Милославского. 1697 год. Петр вошел в состав Великого посольства под именем «Десятника Петра Михайлова». Печать для писем, взятая Петром с собой в заграничную поездку, имела надпись — «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». Неприязненное чувство к шведам, вынесенное из посещения Риги, 1697 год. Соглашение с курфирстом Бранденбургским, направленное против Швеции. «Борьба с французским влиянием в Польше. Поддержка кандидатуры саксонского курфирста Августа на польский престол. Август 2. Выбран 17-27 июня 1697 -го года».